Лиско последовал за нами. Удивительны и неисповедимый пути проведения. Не прошли мы и пяти-шести минут, как какой-то встречный, лица которого я не разглядел, узнал Лиско. Несомненно, он рыскал подле его дома с злосчастными намерениями, которые и привел в исполнение. — вот и Лиско! — крикнул он и выстрелил в него из пистолета. — Ему придется поужинать сегодня с ангелами. Тот же миг он скрылся. Леско упал без всяких признаков жизни.